А кто является в этой схеме ключевым элементом, который может принять решение и дать толчок? Или лучше, пинок? Государство, капитал, общественные деятели? Боюсь, никто. Да, у нас есть международные институты и организации, есть профессиональные транспрофессиональные сети, есть ТНК. Есть крупные города есть государства. Игроки есть, но нельзя сказать, кто из них в большей степени влияет на принятие решения. Я думаю, что проблема и вызвана тем, что у нас нет этого центра принятия решений и, наверное, не может быть на данном уровне развития. Пока что все просто принимают какие-то локальные текущие решения пытаются адаптироваться, выстроить свою стратегию, где-то даже извлечь выгоду из своего нынешнего положения в ситуации. Ведь в прошлом из кризиса Второй мировой войны США извлекли максимальную выгоду, заранее к этому подготовились и нагрели руки по максимуму. Так и сейчас. Кризис – это новые возможности для кого-то. Кто предупрежден, тот вооружен. Да, сегодня ключевой проблемой является система принятия решений в этих условиях. Выживает и выигрывает всегда тот, кто умеет принимать решения в условиях подобной неопределенности. Я этим, собственно, и пытаюсь заниматься. Петр Георгиевич, на сегодня вы у нас единственный оракул будущего – Или есть и другие. Есть, есть человек 30 в мире, которые по-своему пытаются осмыслить текущий период, как-то с разных углов его рассмотреть. Я ни в коем случае не хочу претендовать на главную роль. Разные аспекты этой ситуации, кстати, хорошо описаны в литературе. По-своему у Хантингтона, по-своему у Валлерстайна и многих других. Здесь возникает вопрос о том, что такое мышление. По-моему, мышление есть способность чувствовать логику происходящих процессов, несмотря на их кажущуюся разнонаправленность, хаотичность и так далее. Эта способность мышления на каждом этапе развития человечества всегда у какого-то количества людей есть. Я не знаю, откуда она берется, Но если мы посмотрим на историю человечества, то в каждой эпохе найдем несколько десятков или сотню человек, которые чувствуют эту проблематику и пытаются ее описывать. Я тоже ее лет 20 пытаюсь описывать. «Люди плывут на персональных титаниках». Слушайте, а можем мы в момент будущего кризиса разыграть американскую карту, извлечь из него прибыль, половить рыбку в мутной водичке. Хотя, наверное, Штаты вперед нас начали готовиться. Любой игрок на этом плацдарме вырабатывает некую стратегию. Он старается минимизировать риски, максимизировать свою выгоду. Если говорить о России то на мой взгляд, ее ключевая проблема сейчас – некоординированность, разобщенность элит, как следствие отсутствие единой стратегии. Когда все делают разное, они как минимум друг другу мешают. Каждый стремится что-то извлечь для себя, не видит целого, не масштабирует свои интересы. Мало того, что такой игрок в 99% случаев проигрывает. Он еще наносит урон своему собственному товарищу, который рядом и с которым можно было бы договориться. Но у нас культуры договариваться нет. Каждый сам за себя. Собственно, Путин сейчас и пытается с этим как-то совладать. Я не обсуждаю, получается у него или нет, но его основная установка – способствовать интеграции элит, чтобы они перестали разбегаться в разные стороны, как тараканы, и начали о чем-то договариваться. Естественно, для того, чтобы они начали договариваться, нужны какие-то основания. Собственно, последние пять лет идет напряженная, хотя, может быть, не очень заметная обывателю дискуссия о рамках. Собственно, а ради чего все делать? А какие у нас есть основания? Ну, ведь основания у каждого свои. Ну, а раз у каждого свои, вот вам и результат. Каждый плывет на своем Титанике с перспективой отправиться под воду вместе со своими основаниями. Вы что хотите иметь? свое или правильное? Я понимаю, что лучше правильное, но не понимаю, как это втемяшить в головы нашим элитам. Именно в этом вся проблема. Да, Россия может извлечь выгоды из этой ситуации, но при одном условии, что все друг с другом договорятся, причем по целому ряду разных вопросов. Вот, например, у нас сейчас существует миф, что быть сырьевой страной – это плохо. Конечно, плохо. Проедаешь свой запас, а потом сосешь лапу. С моей точки зрения это огромная глупость, которая приводит к неверным выводам. В той эпохе, которая наступает, быть держателем сырья, важнейшего ресурса мирового развития, это сильная позиция, только ей надо по уму распорядиться. Нужно четко понимать, в чем наше преимущество, какие горизонты времени у нас есть. Быть сырьевой страной, Это не значит быть страной, на территории которой что-то закопано, в землю. Во-первых, она должна знать, что и где у нее лежит. Во-вторых, уметь хорошо добывать. Не так, что 30% добыли, а остальное похоронили. Надо иметь соответствующие технологии. В-третьих, она должна освоить свою территорию. Она должна быть инфраструктурно доступной. В-четвертых, надо знать, что есть у других, понимать, что другие собираются делать через 5, 15, 20 лет, и по отношению к этим другим стратегиям выстраивать свою. Я, например, считаю, что не иметь сырьевой стратегии для России – это просто сумасшествие, а у нас ее на сегодняшний день нет. Есть в лучшем случае стратегии отдельных игроков, Лукойла, Газпрома, компании, имеющие какие-то определенные запасы и торгующие ими на рынке, будет говорить: у меня все оптимально, я добываю великолепно, экспортирую еще лучше, продаю эффективно. Но только может оказаться, что как только мы меняем масштаб, вся эффективность оборачивается вредом. Это проблема субоптимизации. Когда я в маленьком масштабе все оптимизировал, в результате в большом все развалилось. Нам не хватает людей, людей с мозгами и умения жить дружно. Но у нас все это в частном пользовании. У нас нет единой системы управления, которая могла бы этим заниматься. Слушайте, не грузите меня. Что такое частная собственность? Это собственность, часть которой вы имеете. Частная собственность, она потому и частная, и каждый имеет какую-то часть собственности. Собственность – это просто пучок прав. Был бы единый орган, ну вот опять вы. Единый орган – это гроб с музыкой. Единый орган – головастик, у которого голова величиной земной шар, и он за нас думает. Это мы уже проходили. Дело не в органах, дело в организации коллективной мысли деятельности. Если мы посмотрим на Российскую Федерацию, то очевидно, что она не самоорганизована, что ее элита на самом деле не структурирована, она не договороспособна. В силу этого идет разобщение и потеря ресурсов. Тоже лет 150 назад, но в гораздо меньших масштабах, раньше наблюдалось в Соединенных Штатах. Они тоже проходили этот путь. Другое дело, что для того, чтобы пройти по этому пути, им потребовалась гражданская война. И половину своей элиты они в свое время пустили под нож. И после этого договариваться им стало относительно легко. «А чего? Хороший вариант». Половину под нож, а остальные сами бросятся друг с другом дружить. К сожалению, у этой проблемы есть и другие стороны. Страна с таким падающим населением, как у нас, не может позволить себе такие вольности. Но даже если мы решим эту задачу и задачу консолидации элит, то проблемы все равно остаются. Еще одна наша болячка чрезвычайно малая плотность населения на подавляющем большинстве наших пространств. И тут тоже ничего быстро не сделаешь. Мы не можем открыть границу и пустить всех, потому что тогда нарушится культурная идентичность страны. А интегративные процессы долгие. Американцы сто лет этим занимаются, целенаправленно принимая по миллиону мигрантов в год». Для этих целей у них создана огромная система натурализации. Мы же и больше принимали. Увы, нет. Сейчас, после принятия последних умных законов о миграции, границы почти закрылись. Последние 13 лет за счет иммиграции мы действительно получали почти миллионную человеческую подпитку в год, но одновременно... Мы почти столько же и теряли естественной убылью. Кроме того, что у нас падает население, у нас падает еще и его трудоспособная часть. А в других частях мира вопрос консолидации элит уже решился? Европа переорганизуется на наших глазах. Они тоже ищут выходы. Проблемы есть везде. Более того, чем интенсивнее кризис – тем больше он обнажает проблемы. Европа 30-40 лет назад могла считать себя успешной, а сейчас они не знают, что делать с падением конкурентоспособности своей экономики. Если они будут продолжать расширение, а что им остается, то проблемы будут расти. Появление в европейской компании Турции, а затем и ряда стран Северной Африки станет гигантским вызовом и конфессиональным, и этническим, и политическим. С другой стороны, не расширяться они тоже не могут. Пострадает ресурсный баланс. И американцам не здорово. Во-первых, они переживают очень сильную этническую смену. Белые в этой стране перестают быть титульной нацией. Естественно, они переживают кризис своей имперской стратегии пытаются найти новую форму государственности в этих условиях, так что сейчас всем хорошо. Однако получается, что Европа первой начала готовиться к кризису и вступила в эту стадию, пожалуй, действительно так. Европа сейчас не просто страна, большое пространство, в котором много бывших национальных государств. Там сейчас пытаются выстроить совершенно новый тип государственности. Понятно, что в условиях конкуренции с полуторамиллиардным Китаем планировать спокойно жить в виде такой коммунальной квартиры невозможно. Нужно интегрировать рынок, нужно интегрировать инновационные проекты, сообщать, отвечать на тот вызов, который предъявляет другая культура, другой макрорегион. И то, что их уже в Европе 430-450 миллионов человек – уже некая предпосылка адекватного ответа. Кстати, а есть такие страны, которых грядущий кризис не коснется? Наверное, есть. Сухими из воды никто не выйдет, но кому-то достанется минимально. Скорее всего, повезет Австралии. Там есть достаточный ресурсный потенциал, климат, экономика, территория. Хотя у них свои проблемы. Они сталкиваются с огромной нелегальной миграцией из стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Ощущение того, что там есть какая-то устойчивость, толкает сотни тысяч людей на то, чтобы пересекать океан и пытаться нелегально проникнуть в страну обетованную. Перед ними вопрос о том, как увеличивать свое население нужными им кадрами. Освоение тех ресурсов, которые у них есть, выдвигает требования к населению. Оно недостаточно для такого материка. Мы не выродки. Петр Георгиевич, а давайте в лучших традициях футура Шока Нарисуем страшилку, которая ждет нас. Да ну, чего людей пугать? Не люблю я страшилок. На наших людей это хорошо действует. Чесаться начинают. Уже не действует. За последние годы слишком перепугали. Одним из условий того, что все, о чем мы говорили, пройдет для нас благополучно, является некоторая доля уверенности в себе. Та волна самоуничижения, которая прокатилась по стране в 90-е годы, мне, честно говоря, совершенно не симпатична. Я не считаю, что мы какие-то выродки, не считаю, что мы недоумки. Наоборот, я считаю, что у нашего народа есть целый ряд нажитых в результате истории навыков, которые могут быть очень полезны в предстоящей ситуации». Россия прошла через ряд глобальных катаклизмов, которые отпечатались в общественном сознании. Я, правда, никогда не понимал, как оно устроено и где, собственно, хранится этот кладезь исторической мудрости. Но верю в то, что она есть, и в нужные моменты сама собой актуализируется. У нас есть повод для оптимизма. как ты вы обобщаете». Мне хочется конкретно указать на кого-нибудь пальцем и скомандовать, чтобы этот кто-то занялся нашим спасением. А мне не хочется. Давайте по-другому к этому зайдем. Вот я вас спрошу, как вы думаете, сколько человек в стране принимают судьбоносные, э, как бы Горбачев сказал, управленческие решения? 15, 20? Поскромничали. Я считаю, что если брать в целом, это 2 три тысячи человек. Это те люди, которые являются элитой, те, кто принимает политические и управленческие решения. Они существуют на разных уровнях, не только в политике. Это и общественный сектор, и бизнес, и культура. Всех их можно собрать в одном зале, к примеру, в колонном прочитать им лекцию, сообщить, убедить, что отправить всем завтра пригласительные билеты только, я боюсь, не придут. Согласен, шансов немного. Это одна из проблем властной системы. Если феодалы не приезжали к королю или к папе римскому, это было первым симптомом распада системы управления. Управление... Вещь очень ранимая. Невозможно управлять, если вам не подчиняются. Кант написал. Можно загнать лошадь в воду, но нельзя заставить ее пить. Это у Сент-Экзюпери был король, который все время командовал вслед. Так и тут. Управление не самостоятельно. Первый вопрос, который всегда задается, а имеешь ли ты право? ты можешь отдать приказ, но если никто его не выполнит, какой смысл его давать? Это и есть пресловутый вопрос о легитимности, основаниях власти, праве управлять и готовности подчиняться. В основе этой легитимности сегодня лежит возможность решать и решить мировые проблемы.